То, что мы с вами сформулировали, это, в общем, достаточно общее и богатое представление о культуре. Поэтому представили, нарисовали. А теперь наша задача двигаться далее к понятию, как мы и обещали. И первым шагом мы должны, что сделать, мы должны уяснить, что эта схема, эта схема дает нам э э э статический образ, статики. В то время, как мы говорили все время, что культура – это есть некоторый процесс, растение живет, и поэтому надо понимать это в динамике. И в таком случае, например, вот эта духовная жизнь эпохи, выраженная у нас основанием Петра и треугольника, у нас ну, не как некоторая фигура, а как процесс. Я вот сравниваю духовную жизнь эпохи с кровью, которая омывает весь культурный организм. Так, очевидно, это и следует понимать. В данном случае мы просто в буквальном смысле, рисуем, рисуем то, что, в общем, нарисовать-то сложно. Так же, как это имеет дело например, с атомами, молекулами, которые тоже находятся в движении, но мы каким-то образом их фиксируем на бумаге. И так нам легче понимать. Далее мы двигаемся к тому, чтобы расформулировать понятие о культуре. Чтобы это сделать, нам необходимо поставить вот это общее представление, в связь с другими идеями, в связь с другими понятиями, которые уже... И в частности, мы... Ага. Одной из первых тем было сознание. Вот давайте и выясним отношение сознания к культуре. И по этому поводу можно сказать, что культура это и есть наше сознание, но получившее уже независимое существование, От субъекта, который создал ее. Человеческое сознание, которое объективировалось. Ну вот когда-то архитектор задумывал это здание. Пока он его задумывал, это здание еще не было частью цивилизации или частью культуры. Это было, скажем так, архитектора. конструктора. После того, как он воплотил свою мысль, его творение уже имеет совершенно объективное бытие. То есть оно не зависит от своего создателя. Такая объективация произошла. И если вы вспомните формулу сознания, субъект, знание, объект. Помните? А помните такую формулу нарисовать? Субъект, знание, объект. Развернутая формула сознания. То как раз вот этот средний член, Знание, он вполне может быть заменен на культуру. То есть субъект, культура, объект. Согласны? Формулу сознания можно таким вот развернуть человеческого сознания представить. Субъект, то есть наша субъективная способность, наша воля, свобода, да? mm -hmm. культура, объект. То есть мы относимся ко всему сквозь призму определенной культуры. Своей личной культуры, национальной культуры, которую мы принадлежим, религиозной культуры, то есть наше отношение к любому объекту, всегда опосредованное. И культура представляет собой вот этого опосредованного, вот этого посредника. Вот такое отношение. То есть, понятное место ее в сознании. есть некоторый момент, в сознании присутствует момент подвижности, а культура это как раз момент вот стабильности, структурности э процесса нашего сознаваемого. Но также мы с вами говорили о том, что сознание это сфера человеческой, духовной, душевной жизни, сфера подсознательного, есть сфера сверхсознательного. Мы можем также сказать, что в культуре фиксируются и подсознательные определенные мотивы. И вот на этом, в частности, психоаналитическая литература или и искусствоведения все построено. Что одно дело, что художник пишет или писатель, это так вот как бы вторично. А первичным являются и неосознаваемые мотивы самим художником или самим писателем неосознаваемые мотивы. Они тоже проявляются в культуре, они тоже проявляются в произведении искусства, помимо боли, как творцов. В этом смысле надо говорить о культуре. В более, ну, более широко, это не только объективированное сознание человека, но это в целом душа человека да, в ее внешнем выражении. То есть культуру в самом общем смысле можно определить как душевно-духовную жизнь человека в ее объективном да, или объективированном предметно-символическом выражении. Человеческое. душевную духовная жизнь в предметном, символическом, объективированном выражении. Да, объективирование. Понятно слово объективация. Вот мысль ну, у людей варится у них в душе. Это еще не культура а ее предпосылка. Когда мысль или образ, или намерение, или воля получает уже внешнее выражение, независимое от ее субъекта. Создал там Карл Великий государство, воплотил он свою волю, вот оно государство. Но уже от Карла Великого и не зависит. о вот опредметил, можно сказать, свое, свою волю. Или произведение искусства какое-то. Пока оно в глубине души у композитора, это еще не культура. Вот он ее опредметил, выразил в звуках, выразил в символах. Оно обретает независимое от него существование. Вот об этом мы говорим, вот в этом смысле культура – это душевно-духовная жизнь человека в объективации, в mm -hmm. Ну и мы здесь подходим к тому, с чего начинали, что культура – объективированная, то есть опредмеченное человеческое познание. Mm -hmm. Все мы об одном и том же говорим, просто конкретизируем. Даже. Человеческое познание. И смотрите, вы видите, что просто наглядно это видно. Структура познания, структура познания отлагается и кристаллизуется в структуре культуры. Как в познании есть моменты единичные, связанные с чувственностью, есть моменты особенные, связанные с понятиями, да, пониманием, есть моменты всеобщие, связанные с категориями. Так и в культуре есть единичные, то есть как какое-то событие или факт внутри культуры. Есть особенное, в какой сфере этот факт относится, к области техники, или к области морали, например. И есть всеобщее. То есть структура познания, она выражается и в строении культуры. Можно сказать, что дух, духовно-душевная жизнь культуры, это две стороны одного и того же процесса. Две стороны. Сторона субъективная, то есть собственно в деятельности, сторона объективированная, застывшая деятельность. И они, конечно, находятся во взаимодействии. то есть Вот такая вот ситуация. Вот что мы можем сказать с вами о природе культуры. Понятно с этим? То есть мы уже к понятию перешли, понимаем, что такое представляет культура и цивилизация. А теперь будем двигаться дальше. Раз мы говорим о том, что душа объективировалась, а предметилась, значит мы можем говорить о том, что культура представляет собой своего рода тело, Согласны? Мы находимся, это все тела вокруг нас. Здание, произведение искусства, концепции, тела. Только что это за тела? Ведь чем отличается тело культуры от природного, от естественного тела? Ну, они, они Ну да, может быть, они Вот что является телом танцовщицы или спортсменов? Мышцы. Мышцы – это тело физическое как раз. Тело танцовщика или танцовщика – это сам танец. Сам танец. Сам танец. Это вот сам вот что означает тело культура как тело. То есть где существует симфония? Она существует между исполнителем и слушателем. И слушателем. Потому что для существа вне культурного, например, для барана, она просто существует как определенные афишу. Коза, да, вот есть параграфия, Для субъектов культуры, там есть некоторое значение, отличающееся просто от видей. Просто краски определенные, наверное, какие-то замечаются. Мы же видим там нечто другое. Вот есть такое модное словечко, виртуальный мир. отчасти где-то в чем-то оно правильно является, но этот, от этого мир не становится менее реальным. Но это реальность другого типа. То есть культура получается. Что? Культура это такое тело, такое тело, которое существует в отношениях между людьми. Тело, которое между вольными людей да, или между разумом. Согласны? А то, что существует между чем-то, означает, это формирует пространство. Мы можем говорить о культуре как о пространстве определённом? Можем. Но что это за пространство? Это пространство межличностных отношений. межличностных отношений, не физических отношений, а межличностных. Я помню в одном из интервью нашего известного философа, диссидента, э, спросили, как раз Горбачевские начались преобразования, относил страну, а вы, вы собираетесь-то в Россию возвращаться? Я говорю, никуда не уезжал оттуда. мои книги всегда там, не туда возвращаться. Если для вы миссию. имеете в виду это бредное тело, то для моей культурной миссии это не имеет значения. И это означает, здесь сами мы переходим к смыслу культуры. Это означает, что смысл культуры это встреча. Именно в культуре человек встречается с другим человеком. Не как физическое существо с другим физическим существом. Не как тело с телом. А как личность с личностью. В культуре человек встречается с другим человеком, как личность с личностью. Вот, например, в этом физическом пространстве мы с вами можем встречаться просто как тела, да? как физические тела. В том, что происходит сейчас, именно в лекционном общении, мы с вами встречаемся не просто как физические существа, а как личность с другой личностью. В этом, в этом, в этой встрече, в этом отношении формируется эта культура. Здесь мы видим э, еще более глубокий уровень в смысле культуры. Начинаем уже осмысливать ее. Смысл тут состоит в том, что в культуре преодолевается пространство физическое. И в культуре преодолевается время. Бах всегда с нами. точно так же и Пушкин всегда с нами пространство временные пределы не имеют значения здесь мы видим еще более глубокий смысл культуры а это своего рода человеческая попытка преодолеть смерть победить смерть да? как там поэт говорит что весь я не умру душа переживет и тление убежит действительно бак умер, но мы же общаемся с ним не как с физическим существом, а именно с его личностью общаемся и, и в этом принципиальное отличие от того бессмертия от того бессмертия, которое дает культура, от того бессмертия, о котором пишут все религии бессмертие, обретаемое в культуре символический характер А религиозная бессмертие, онтологическое. То есть, как он говорит, весь я не умру. Частично не умер, но частично-то умер. Религии-то говорят о целостном бессмертии, а не частичном. И здесь мы видим э, то, что культура – это вообще мир относительный. По сравнению с религией, как миром абсолютным. Культура возникает как мир отношений, в отношениях. в этом ее относительность. С одной стороны, культура это попытка человека преодолеть смерть, и она частично, она частично реализована. Но в то же время именно вот когда мы на пределе начинаем мыслить культуру, да, на пределе, именно в отношении к смерти, вот тем самым открывается ее ограниченность. Она именно срединный мир, срединный мир. Это не мир однозначно конечного, как космос. без безликало еще. Но в то же время это и мир абсолютно персоналистичный, абсолютных личных отношений между Богом и человеком. Такой вот... ну, тем самым мы с вами, тем самым мы с вами подошли к теме э, религиозной оценки, религиозная оценки смысла культуры. И... и много что на эту тему написано, но я бы выделил три позиции. они являются сквозными для всей истории человеческой мысли. Одна позиция, ну, я бы назвал ее крайне оптимистической по отношению к культуре, она сводится к тому, что сама религия это форма культурно-исторической жизни. Сама религия форма культурно-исторической жизни. Ну, очень многие известные деятели культуры, искусства стоят на этой позиции. В своем крайнем выражении она приводит к атеизму. То есть религия поглощается культурой. Исчезает вот это вот верхнее измерение абсолютное. Понятно, да? Очень понятно. Еще раз можно. Еще раз. Да. Первая позиция крайне оптимистичная по отношению к культуре. Сама религия, как... Сама религия это форма культурно-исторической жизни. Очень многие видные деятели. Ученые философы стоят на этой точке зрения. Собственно говоря, и разрешение преподавать религиозные предметы в школе высшей и средней после крафта коммунистического режима, оно и обосновывалось, исходя именно из этого. Я помню, как все это было, как проводилась диалоги, религия вения, начало 90-х годов. Обоснование было такое, что ну, мы же не можем. создать всесторонне образованного человека, воспитать, если мы не приобщим его к религиозным процессам. В данном случае мы рассматриваем религиозные процессы, вот мы так обосновываем, обосновывали вот перед министерством, мы рассматриваем религиозные процессы как элемент культурного жизни. Мы не можем отрицать, что это факт определенный, что вот есть такая традиция, есть такая. Но в своем крайнем выражении, если продумать эту позицию до конца, последовательно, она к атеизму Что человек, и, собственно, он делает свою жизнь, борется с природой, покоряет природы. в этом процессе он придумал культуру, э, религию. Да. Да. Так вот ему надо было, так сложилось. Вот. А другая позиция, можно ее наоборот крайне пессимистичной, не ну, крайне пессимистичной по отношению к смыслу культуры. Пессимизм этот именно религиозный характер носит, что культура. Даже не относительно по отношению к религии, а ничтожно. Нечего там заниматься вообще ею. Что там с ней делать? Вот я вспомню других диссидентов наших известных. Кто-то, может быть, помню там Синяцкого и Даниэля. Процесс такой был большой. У меня книга известная, прогулки с Пушкиным. Под псевдонимом Абрам Терц они писают. Mm -hmm. а, то есть, и явно указывают на ветхозаветные корни этой позиции. Если учили, почему, почему книга называется «Прогулки с Пушкиным»? Почему? Никто не читал, да? Потому что прогуливаться с Пушкиным можно, а жить нет. Жить можно только с Богом. Прогуливаться, это так вот. <плитурно> можно еще раз? Mm -hmm. Абрам Терц, это псевдоним, а это вот Синьявский и Даниэль, два диссидента советских. Но надо сказать, что эта позиция, конечно, более всего восходит, скорее, более всего к Ветхому Завету восходит. Но и не просто древние евреи, ничего не, Жизнь была полностью поглощена Богом, религией. В отличие от других древних народов мы не видим э, каких-то остатков культуры. А то, что видим, то непосредственно связано с религиозной жизнью. Да, и поэзия, и Библия как по, и поэзия. Музыка, мораль определенная. Все это максимально приближено, скажем так, к релизу. Но можно, конечно, сказать, что они оставили нам основание всей европейской культуры Библия, Да. Ну, вы знаете, эти... Не сильны и внутри христианских церквей, разных конфессий, и внутри православия вы можете найти таких батюшек, которые скажут, что это все от лукавого. И нечего время на это тратить. Как бы на изучение наук и искусств гибнущего века сего В среде протестантских церквей тоже вы можете найти немало таких представителей. Да? Очень много да. Очень много. в самом общем виде такую позицию можно обозначить как фундаментализм ну, фундаментализм и религиозный имеет собственные моменты, но вот эта позиция фундаменталистская а чтобы, чтобы некоторую ущербность ее показать, ну можно так в образах буквально дом конечно должен стоять на фундаменте без фундамента дом развалится но на фундаменте ты же о не живешь Сами-то вот эти батюшки или пасторы, которые призывают к такой позиции, они же не живут на фундаментах. Построил бы фундамент, ты жил бы там под снегом, под дождем, без крыши, без стен. Нормально. Ну, так не живут, они живут вполне в нормальных жилищах. То есть пользуются благами того, что называется культурой. То есть тут остальное можно сказать и об отношении к культуре в целом. Тут должно быть основание в душе человека духовное. Но душа имеет свою жизнь, отличную от жизни духа. Там есть разум, есть воля, есть эмоции. Это жизнь. Как... Ну и даже сами стены. Потому что дух это фундамент. Вот. Ну нельзя свести все строение фундамент. Даже не украшение дома, а сама конструкция. Само конструирование, крыши, стены. Вот. В этом смысле, ну даже вот здесь видно. Вот она религия фундамент. А сама культура это все остальное строение. Но. Я думаю, что третий путь, третья позиция, как раз она вот русскими религиозными философами выражена, да и многими другими внутри и Европы, и Америки, и разных церквей, состоит в том, что это срединный мир, срединный мир между миром абсолютных ценностей религиозных и миром абсолютно без ценностей. И религиозный смысл культуры состоит в том, что это путь От звера-человека к Бога-человеку. От звера-человека к Бога-человеку. Когда особо ретимные религиозные деятели думают, что они прямо вот в Царство Можие облетят, то в социальном аспекте это приводит как раз к тому, что люди с пещеры возвращаются. Это лестница в небо, но еще не само небо. Да, средний это путь, путь от звера человека, Бога человека. Человек, который уже находится в истории, уже находится в истории. Все, прихопадение уже совершилось. Уже совершилось, мы уже. Мы уже в истории. У человека другого пути нет. Получается. У другого пути нет. Либо он в дикость возвращается, либо он строит мир вокруг себя. А зачем нужно строить этот мир? Вот Славенский так отвечает на этот вопрос, что. Культура это сопротивление хаосу. Культура это сопротивление хаосу. Как есть хаос физический, так есть и хаос социальный, и хаос в душе. И вот культура это и есть сопротивление хаотическим, деструктивным процессам в космосе социального бытия, в пространстве социального. В этом смысл культуры. Вот ради этого мы здесь и находимся. И если вы будете читать вот как раз Бердяева, там, Ларенского, вы как раз вот эту позицию увидите. Ну и Бердяев, в частности, еще будет подчеркивать трагичность творчества в культуре, что человек всегда сталкивается с некоторым объектом в результате. То, что получается в результате культурного творчества, не соответствует замыслу. То есть люди хотят одно, а на деле получается не то, чтобы прямо противоположное, а другое искажение. И здесь мы с вами подходим к следующей проблеме. А к проблеме соотношения культуры, истории и цивилизации. Вот мы начали с того, что употребляли слово культура и цивилизация как синонимы. Помните? И это оправдано. Это оправдано. На каком-то уровне, на самом первом. То есть в самом широком смысле это синонимы. Культура и цивилизация. Мир, который создан людьми. Однако, все-таки, слова разные. Соответственно, если мы будем рассматривать, понимание будем пытаться, то и значения будут разные. Цивилизацию можно рассматривать, например, как материально-техническую оболочку культуры. Материально-техническую оболочку. А вот творчество Пушкина, например, как э, феномен цивилизации. Что это такое? могли бы пояснить курсу Пушкинка, феномен уже цивильности? Ну, а это понять? Ну, это именно... ну, а как состав нашей цивилизации <служдающие> Вот творчество входит, если под цивилизацией понимать входит, массовость... Да. Э -э Стандарт языка. О, правильно, когда там школьник, каждый школьник должен выучить такое то секторе, и он там вот и выучит его. И, и это неплохо, смысл. что он учит, Да хорошо, но это, конечно, момент цивилизации. Вот да, да, да, вот такой момент получается. Так, да. и есть еще один аспект в различии культуры и цивилизации. Есть еще один аспект в различии. Цивилизацию рассматривают как стадию в развитии культуры. Цивилизацию рассматривают как стадию в развитии культуры. Вот когда культура созревает. когда созревает, и творческие силы не затухают, она начинает экспансию вшить. Начинает экспансию вшить. А, то есть навязывает свои ценности другим народам. Навязывает свои ценности другим народам. Это цивилизация. Да, это цивилизация уже начинается. И к своему собственному народу. Ну, я совершенно уверен, что стихотворение Пушкина в 19 веке знал очень, и по его образе очень узких круг лиц. Но сейчас каждый школьник, вот там Евгений Онегин как-то заглянул. То есть это означает, что в общем мы находимся в процессе цивилизации. Что еще характерно для цивилизации? Что она твор... ну, культура связана с творчеством, творчество со скезой. Цивилизация любит комфорт. Люди в эпоху цивилизации больше думают не о созидании новых ценностей, а о том, как бы старое сохранить и в том, на основе вот этих старых ценностей жилось в что еще интересно для цивилизации Что вот в этой внешней экспансии в этой внешней экспансии начинается смерть культуры то есть когда культура переходит к стадии цивилизации это свидетельствует о том что данный народ или данная группа народов начинает двигаться к своей исторической смерти нужно такой вопрос Можно ли говорить об американской культуре, <клес> или это есть, или это есть вообще новая европейская культура, культура нового времени, которая просто ну, в Америке в таком чистом виде э, существует? Можно ли говорить о том, что в Америке какая-то самобытная культура? <клес> нет, в отличие, может быть, это какой-то вариант от той культуры, <клес> которая да, создана вот англичанами, французами, и там происходит некоторая абстракция от национальных нет. особенностей немцев, англичан, французов. То есть это культура гуманистического типа, по мере гуманистического типа. Но там в чистом виде таком находится. И поэтому говорить о том, что она такая, что это молодая культура вряд ли. А так получается, что этой культуре уже много лет, если мы будем вести ее от 14 века. Конечно, определенное навязывание ценностей. Но сами цивилизации живут человек по, лет, по То есть смерть это такой, знаете, процесс смерти цивилизации. Протекает. Да, растягивается, но очень Это свидетельство, и знаете, о чем я бы сказал? Свидетельство о том, что гуманистическая культура с ее ценностями, в первую очередь ценность человека, как абсолютная ценность, вот она, конечно, начинает клониться к закату своему. Это не значит, что на, этих, на этом месте ничего другого не вырастет. Вырастет. То есть так же Священная Римская империя же рухнула в средние века, на ее месте.. национальные государства, которые сейчас живут Англия, Франция, там Англия нет, она да? так сама себя вся. Вот европейские, Франция, Германия образовались. Чем ближе, чем ближе к материи, вот чем ближе архитектура, да, скульптура, тем более подвержены эти ценности смерти. Mm -hmm. Чем выше они, чем дальше от материальной оболочки, тем их убить практически невозможно. Ну как музыку, Чайковского? как как революция 17 -го года порушила музыку Чайковского? Да mm никак. -hmm. Культура и история. мы уже затронули эту тему и цивилизационная оболочка это и есть то, что живет в истории в то время как культура мы не относим ее собственно, к историческому потоку что такое история? Это одна из форм временного бытия да? одна из форм временности я бы так сказал, что это время по преимуществу то есть в истории мы переходом из прошлого в настоящее, из прошлого через настоящее в будущее. Мы имеем дело, что с тем, что прошлое вообще проходит радикально. И будущее тоже созидается такое в радикальном смысле этого слова. Вот, например, ведь э, нет такой принципиальной новизны, ну биологическое космическое время. Зима, весна, лето, осень, круговорот в космическом времени. Ну, конечно, каждая зима отличается друг от друга, но такой принципиальной новизны нет. А в истории новизна такая есть. Она связана с двумя силами, историческая намизна. Первая сила – это творчество. То есть в истории действуют люди, они способны к созиданию нового. Это первая сила в истории. Поэтому появляется новая история. В то время как ну, в природе, если мы видим новое, то это в огромных масштабах, да? говорить об эволюции, развитии, а вот так вот в масштабах жизни. Понятно? Некоторые круговорот. Да? Согласны? Но творчество а это с... одна сила, которая создает а... новизну в истории. Другая сила это смерть. Смерть. Вся история, это история смертей, войн, исчезновений. Отсюда очень специфичность специфика исторического бытия прошлое все время проходит, новое появляется и с точки зрения нового мы по-новому осмысливаем прошлое вот Такая вот вещь. то есть прошлое проходит не просто потому что оно прошло, а потому что мы его интерпретируем постоянно по-другому мы включены в этот процесс и всегда так будет пока человек живет в истории иными словами, историю можно так выразить, что это линия движения по Горизонтально. Вот одно событие, другое, третье. События проходят, события проходят, а смысл этих событий остается. Смысл этих событий остается. Вот как раз совокупность значений и смыслов всех прошедших событий является мою культурой. История проходит, события проходят, а смысл событий остается. И есть совокупность всех этих смыслов и значений. Поэтому культура по отношению к истории выступает как память. память. Культура по отношению к истории выступает как память. А не в психологическом смысле это, не как психическая способность, а как само условие возможности вспомнить что-то. Отдельному человеку. Можно сказать, что это коллективная память или национальная память. Поэтому говорят еще о культурно-генетическом ходе. То, какую память мы имеем, да, какой традиции религиозной, национальной национальные, принадлежит, так мы и мыслим, так мы и, мыслим, так мы и действуем. Память эта носит, конечно, не сознательный характер, да? а очень часто такой сверхсознательный или подсознательный. То есть, хотим мы того или не хотим, хотим мы того или не хотим. Наше сознание вот, историческое да, всегда определяется тем путем, который, который прошел ну, не то чтобы вы лично, не то чтобы я лично, а та группа, которой я Тот народ, та религиозная традиция, И в целом, конечно, человечество. Помните, как мы структуру мы с вами рисовали подсознание, в разные да. уровни общества? Так вот происходит с нашей исторической сиюбыточностью. Она все время определяется с одной стороны нашей свободы, а с другой стороны тем историческим багажом, который есть для нами, культурой. В этом смысле культура и память истории, и предпосылка, предпосылка, Дальнейшего исторического действия. И память, это посылка дальнейшего исторического действия. Наша задача будет посмотреть, каковы же категории, в которых мыслили люди ранее, на самом глубоком уровне категории культуры, мыслит сейчас. Для этого мы должны будем с вами выйти в. области религиозных оснований, культуры и культурно-исторического процесса. Вот я говорю, что культура – это память истории, культура – это предпосылка дальнейшего исторического действия. Это то, можно даже так сказать, то пространство и система отсчета, в котором совершается история. А вот давайте посмотрим и... на историческое время. Откуда мы его отсчитываем? Есть ли какие-то ну, категории, которыми, которыми мы меряем историю? Эпоха, эпоха. Годами, веками, эпохами, эрами. эрами эр. События. Ну, события мы не меряем ее. Как бы, я говорил именно о категориях, в которых мы меряем. Да. Э, среди этих понятий, ну, категорий да, исторического времени, можно выделить некоторый центр. Сложилась система летоисчисления. Хочет того, отдельный человек или не хочет, он производит летоисчисление от сложившейся определенной традиции. Наша традиция, как вы сказали, имеет место. Да? Ну, ноль истории. Ноль истории, истории, Мы считаем Рождество Христова. Ну, хорошо, что вот так люди знают, что от Рождества Христова меряется история. Мы также называем вот эту эру, которая после Христа, мы ее называем нашей эрой, да? Тем самым дистанцируемся от всего прошлого. Говорим, что это до нашей эры или это не наша эра. Я бы вот обратил ваше внимание на другое. Смотрите, хотя от того, ну, там, как вы назвали их атеистами, спорный вопрос, мы, все люди, которые живут, идентифицируют эру после Рождества Христова со своей наше. И даже те народы, которые, скажем так, не приняли христианство, они, скажем так, волею судьбы, так или иначе вращаются вот в этой отбитии отсчета. Ну их-то никто и не спрашивает. Они как себе там крутятся в своем? В любом случае, когда они общаются с развитым миром, они живут по календарю развитого мира. Внутри своих общин, пожалуйста, там свое летоисчисление. Документы подписывают, да. документы подписывают и историю изучают. Как так не крути, но ну, не, не же всю историю, которая ну, это такая огромная работа по переписанию учебников Но это частности, а за этим стоит нечто большее. Вы знаете, что вот это летоисчисление, оно не так давно пришло в мир, то есть не от не столетий люди стали делить. культуру и историю от Рождества Христова в России это вообще только в пределе первого началось то есть во сотворения мира там еще чего -то. о чем это свидетельствует это свидетельствует о том что воплощение происходит не быстро не быстро проходит тысячелетие ситуация в результате того что воплощение идет не должна меняться настолько что люди осознают что они относятся именно вот к новой эпохе. То есть можно мерить нашу эпоху от Рождества Христова потому, что она другая по своему содержанию. То есть это не случайное историческое событие. Это историческое событие, которое изменило мир и продолжает его изменять. И то, что летоисчисление началось от Рождества Христова, является лишь следствием того, что мир изменился после Рождества Христова. Причем разменился радикально. Изменился радикально. И поэтому мы можем, мы можем разделить историю как нашу и до нашу.